Рассказ сержанта Володи Никулькина, записанный с его слов Ольгой. «Вы, Ольга Николаевна, восторженный человек. Лавров — герой, лиховец — герой. Какие они герои! Мы просто свою зарплату отрабатываем. А вот лавровый венок так и запишите. Нужно надеть на лысину Иван Иванович Потапенко. Можете сами расколоть не фертите. Он сейчас на пенсии козла забивает. А не хотите его от козла отрывать, пожалуйста, расскажу. На стоянке у правого крыла дворца было штук 6 семь машин. Один «Жигуль», помню, еще без номера, новорожденный. Да и остальные машины при нашей бережливости еще давнуков побегали бы. Но автолестница не коляска, ей простор нужен». В докладных было написано, будто лейтенант сказал «сбрасывай их к чертовой бабушке». Но если по секрету, строго между нами, то сказано было истина по-русски. Лично я, как человек, воспитанный на книгах Тургенева, не берусь даже воспроизвести. Унифертите глаза шарами «как это сбрасывай? А кто собственникам машин платить денежки будет?» Тогда лейтенант, коротко и ясно, что не всякий интеллигент поймет, повторил задачу. Нефертити усвоил, сходу рванул и расчистил стоянку от машин. Потом много шума было. Нефертити даже похудел, пока не наступил полный хэппи-энд. Полковник отбил и лейтенанта, и Нефертити. Госстраха платил. Теперь про нашу тридцатиметровку. Вот публика думает, что раз от земли до девятого этажа как раз 30 метров, то лестница до него и достанет. А где, спрашивается, геометрия? Эвклид и Лобачевский. Училась публика в школе или она на уроках в морской бой играла? В лестницу то не установишь вертикально, а максимум под углом 75 градусов, то есть от силы на высоту восьмого этажа. Вот в столице, говорят, есть 62-метровка, такая, как в картине «Безумный-безумный еще раз безумный мир». Помните, она вращалась, и люди с нее слетали. Очень смешная ситуация для зрителя, уплатившего полтинник. Так будь у нас та лестница, или хотя бы 50-метровка, а она через 15 минут приехала, мы бы сходу поснимали кучу народу. Прошу прощения за уход в сторону, продолжаю Пропотапенко. У Ивана, может, крупные нелады с юмором, но зато дело свое он знает лучше любого профессора. В одну минуту привел в устойчивое рабочее положение лестницу и за полминуты запустил колено к небу, откуда я вынес на свежий воздух одну красивую даму. Слева, в трех метрах, кричал из окна мужчина, фамилию не спросил, документов не смотрел. Ару в переговорное устройство Потапенко, двигай меня к этому товарищу. А Потапенко руками машет запрещено по наставлению маневрировать лестницей с находящимися на ней людьми, ибо люди, в данном случае я, могут невзначай сорваться и откинуть сандалии. Я ему несколько слов, он сманеврировал. И я принял этого мужчину, которого уже хорошо припекло. Дальше было однообразно и для вас, Ольга Николаевна, скучно. Мы снимали людей, лезли в помещение и прочее. Не скучно? Помню, из одного окна дым стал бом, что расвисает, а на шторе, как груша, девчонка лет шестнадцати, черная, что негритянка, из последних сил держится». Я ее подхватил, поставил на лестницу, а она — «Это я вам звонила, я Валя. Чего уставился? Люди там, в соседнем зале!» Я-то уставился на нее, потому что волосы у нее обгорели, но молчу. Киваю, работаю стволом в окно, включаюсь в кип и лезу в помещение. По дыму работать — последнее дело. Нужно очаг горения найти, а как его найдешь, если ни черта не видно? Пробираюсь в коридор, мама родная, лучше бы я с тобой дома сидел и смотрел телевизор. С фонарем в шаге ничего не видно. Дым до огня, с какой стороны тот зал забыл спросить. Зачернил стену, пол, это у нас так говорят, значит стволом прошелся. Водой смочил шаг, другой, вижу дверь. Толкаю закрыто, стучусь, молчат. Значит, мне в другую сторону, что ли? А вдруг не слышат? Ковырнул ломиком, выбил дверь. Влетаю, закрываю за собой, чтобы дым не впустить. А у двух окон расположился, ждет, меня не дождется, целый коллектив художественной самодеятельности. Шесть или, не помню, семь девочек в сарафанчиках с лентами и молодой удалец в красных сапогах, волосы льняные, лель из сказки. Я их хвалю, что дверь не открывали и дыму не напустили. Ломиком осторожно вырываю оконную раму и ору во все легкие, чтобы мне лестницу побыстрее подали. Подают, приказываю валеным подружкам и Лелю готовиться к спуску. Девочек выстраиваю, и тут мой удалец прыг на подоконник. Я его от женщин вперед, а он в крик, он солист, он фигура. Пришлось эту фигуру силой сдернуть с подоконника и кое-что ей объяснить. Коротко, но вразумительно. Я потом его в эстрадном концерте видел. Хорош, сукин сын. Лихо отплясывал. Девчонки обмирали. Ну, спустил я на лестницу девочек, потом удальца, там внизу их в одеяло закутали... И больше я с лестницы не работал. Пошел в кипе по коридору лейтенанта искать. Очень по нему соскучился.